Глава десятая. Я с детства люблю фиалки и музыку. Я родился в Цвикау. Мой отец был сапожник, мать прачка. Когда сердилась, то шипела на меня по-чешски. У меня было смутное и невеселое детство. Едва возмужав, я забродяжничал. Играл на скрипке, я левша. Лицо овальное. Женщине я всегда чуждался. Нет такой, которая бы мне не изменила. На войне было довольно погано, но война прошла, как все проходит. У всякой мыши есть свой дом. Я люблю белок и воробьев. Пиво в Чехии дешевле. О, если можно было подковать себе ноги в кузнице. Какая экономия. Министры все подкуплены, а поэзия – это ерунда. Однажды на ярмарке я видел двух близнецов. Предлагали пристому, тому, кто их различит. Рыжий фриц дал одному в ухо. Оно покраснело. Вот примета. Как мы смеялись. Побои, воровство, убийство Все это дурно или хорошо, смотря по обстоятельствам. Я присваивал деньги, если они попадались под руку. Что взял твое? Ни своих, ни чужих денег не бывает. На написано принадлежит Мюллеру. Я люблю деньги. Я всегда хотел найти верного друга, мы бы с ним музицировали, он бы в наследство мне оставил дом и цветник. Деньги, милые деньги, милые маленькие деньги, милые большие деньги. Я ходил по дорогам, там и сям работал. Однажды мне попался франт, утверждавший, что похож на меня. Глупости он не был похож. Ну, я с ним не спорил, ибо он был богат, и всякий, кто с богачом знает, сам, может, и сам разбогатеет. Он хотел, чтобы я вместо него прокатился, а тем временем он бы обделал свои шахермахерские дела. Этого шутника я убил и ограбил. Он лежит в лесу, лежит в лесу, кругом снег, каркают вороны, прыгают белки. Я люблю белок. Бедный господин в хорошем пальто лежит мертвый недалеко от своего автомобиля. Я умею править автомобилем, я люблю фиалки, и музыку, я родился в Цвикау. Мой отец был лысый, сапожник, в очках. Мать краснорукая прачка. Когда она сердилась, и опять все сначала, с новыми нелепыми попробностями, так укрепившееся отражение предъявляло свои права. Не я искал убежище в чужой стране, не я обрастал бородой, а Феликс, убивший меня. О, если я хорошо его знал, знал близко и давно, мне было бы даже забавно новоселье в душе, унаследованной мною. Я знал бы все ее углы, все коридоры ее прошлого, пользовался бы всеми удобствами. Но душу Феликса я изучил весьма поверхностно, знал только схему его личности, две-три случайных черты. С этими неприятными ощущениями я кое-как справился. Трудновато было забыть, например, податливость этого большого мягкого истукана, когда я готовил его для казни. Эти холодные, послушные лапы. Дико вспомнить, как он слушался меня. ноготь на большом пальце ноги был так крепок, что ножницы не сразу могли его взять. Он завернулся на лезвии как жесть консервной банки на ключ. Неужто воля человека так могуча, что может обратить другого в куклу. Неужто я действительно брил его, Ть, удивительно. Главное, что мучило меня в этом воспоминании была покорность Феликса. Нелепый, безмозглый автоматизм его покорности. Но, повторяю, я с этим справился. Хуже было то, что я никак не мог привыкнуть к зеркалам. И бороду я стал отращивать не столько, чтобы скрыться от других, сколько от себя. Ужасная вещь, повышенное воображение. Вполне понятно, что человек, как я, наделенный такой обостренной чувствительностью, мучен пустяками. Отражением в темном стекле, Собственной тенью, Павшей убитый к его ногам, Он завайдер. Э, стоп, господа! Поднимаю огромную белую ладонь, Как полицейской. Стоп! Никаких, господа, Сочувственных вздохов. Стоп, жалость! Я не принимаю вашего соболезнования. А среди вас, наверное, найдутся такие, что пожалеют меня, Непонятого поэта. Дым... Туман, струна дрожит в тумане. Это не стишок. Это из романа Достоевского «Кровь и слюни». Э, пардон, «Шульт und Зюнне». О каком-либо раскаянии не может быть никакой речи. Художник не чувствует раскаяния, даже если его произведения не понимают. Что же касается страховых тысяч, знаю, знаю, оплошно с билетеристической точки зрения, что в течение всей моей повести, насколько я помню, почти не уделено внимания главному как будто двигателю моему, а именно корысти. Как же это я даже толком и не упомянул о том, на что мертвый двойник был мне нужен? Но тут меня берет сомнение. Уж так ли действительно владела мною корысть? Уж так ли мне было важно получить эту довольно двусмысленную сумму? Цена человека в денежных знаках — посильное вознаграждение за исчезновение со светом. Или, напротив, память моя, пишущая за меня, не могла иначе поступить. Не могла, будучи до конца правдивой, придать особое значение разговору в кабинете Уровиуса. Не помню, описал ли этот кабинет. И еще я хочу вот что сказать о посмертных моих настроениях. Хотя в душе-то я не сомневался, что мое произведение мне удалось в совершенстве, то есть что в черно-белом лесу лежит мертвец, в совершенстве на меня похожий. Я гениальный новичок, еще не вкусивший славы, столь же самолюбивый, сколь взыскательный к себе, мучительно жаждал, Чтобы скорее это мое произведение, законченное и подписанное 9 марта в «Глухом лесу», было оценено людьми. Чтобы обман, а всякое произведение искусства, обман, удался. Авторские же, платимые страховым обществом, были в моем сознании делом второстепенным. О да, я был художник бескорыстный. Что пройдет, то будет мило. В один прекрасный день, наконец, приехала ко мне за границу Лида. Я зашел к ней в гостиницу. «Тише!» — сказал я внушительно, когда она бросилась ко мне в объятия. «Помни, что меня зовут Феликсом, что я просто твой знакомый!» Траур очень шел, как, впрочем, и мне шел черный артистический бант и каштановая бородка. Она стала рассказывать... Да, все произошло так, как я предполагал, ни одной заминки. Оказывается, она искренне плакала в крематории, когда пастор с профессиональными ряданиями в голосе говорил обо мне. И этот человек, этот благородный человек, который... Я поведал ей мои дальнейшие планы и очень скоро стал за ней ухаживать. Теперь я женился на ней, на вдовушке. Живем с ней в тихом живописном месте, обзавелись домиком, часами сидим в мертвом садике, откуда вид на Сапфировый залив далеко внизу. И очень часто вспоминаем моего бедного брата. Я рассказываю все новые эпизоды из его жизни. «Что ж, судьба, — говорит Лида со вздохом, — по крайней мере, он в небесах, утешен тем, что мы счастливы». «Да, Лида счастлива со мной». Никого ей не нужно. Как я рада, порой говорит она, что мы навсегда избавились от Арделиона. Я очень жалела его, много с ним возилась, но как человек он был невыносим. Где-то он сейчас, вероятно, совсем спился бедняга. Это тоже судьба. По утрам я читаю и пишу, кое-что, может быть, скоро издам под новым своим именем. Русский литератор, живущий поблизости, очень хвалит мой слог, яркость воображения. Изредка Лида получает весточку от Орловиуса, поздравление к Новому году, например. Он неизменно просит ее кланяться супругу, которого не имеет чести знать, а сам думает, вероятно, быстро-быстро утешилась вдовушка. Бедный Герман Карлович! Чувствуете тон этого эпилога? Он составлен по классическому рецепту. А каждом из героев в повести кое-что сообщается напоследок, причем их житье-бытье остается в правильном, хотя и суммарном соответствии с прежде выведенными характерами их, и допускается некоторый юмор, намеки на консервативность жизни. Лида все так же забывчива и неаккуратна. А уж к самому концу эпилога приберегается особенно добродушная черта, относящаяся иногда к предмету незначительному, мелькнувшему в романе только вскользь. На стене у них висит все тот же пастельный портрет, и Герман, глядя на него, все так же смеется и бранится. Финис! Мечты, мечты, и довольно притом пресные. Очень мне все это нужно. Вернемся к нашему рассказу. Попробуем держать себя в руках. Опустим некоторые детали путешествия. Помню, прибыв 12-го в город Икс, продолжаю называть его Иксом из понятной застенчивости, я прежде всего пошел на поиски немецких газет. Кое-каких нашел, но в них еще не было ничего. Я снял комнату в гостинице второго разряда, огромную, с каменным полом и картонными на вид стенами, на которых словно была нарисована рыжеватая дверь в соседний номер. И зеркало. Было ужасно холодно, но открытый очаг бутафорского камина был не приспособлен для топки, и когда сгорели щепки, принесенные горничной, стало еще холоднее. Я провел там ночь, полную самых неправдоподобных, изнурительных видений, и когда утром весь колючий и липкий вышел в переулок, вдохнул приторные запахи, увидел южную базарную суету, то почувствовал, что в самом городе оставаться не в силах. Дрожа от озноба, оглушенный тесным уличным гвалтом, я направился в бюро для туристов. Там болтливый мужчина дал мне несколько адресов. Я искал место уютное, уединенное, и когда под вечер ленивый автобус доставил меня по выбранному адресу, я подумал, что такое место нашел. Особняком среди пробковых дубов стояла приличная с виду гостиница, наполовину еще закрытая, сезон начинался только летом. Испанский ветер трепал в саду цыплячий пух мимоз. В павильоне, вроде часовни, бил ключ целебной воды, висели паутины в углах темно-гранатовых окон. Жителей было немного, был доктор. Душа гостиницы и король табльдота Он сидел во главе стола и разглагольствовал Был грабанулся и старик В люстриновом пиджаке Издававший бессмысленные хрюканье Когда с легким топотом Быстрая горничная обносила нас форелью Выловленной им из соседней речки Была вульгарная молодая чита, Приехавшая в это мертвое место С Мадагаскара Была старушка в кисейном воротничке Школьная инспектриса Был ювелир с большой семьей, была манерная дамочка, которая сперва оказалась викантессой, потом вконтессой, а теперь, ко времени, когда я это пишу, превратилась в стараниями доктора, делающего все, чтобы повысить репутацию гостиницы, в маркизу. Был еще унылый коммевояжор из Парижа, представитель патентованной ветчины. Был, наконец, хомоватый жирный аббат, все толковавший о красоте какого-то монастыря поблизости. и при этом для пущей выразительности срывавший с губ сложенных мясистым сердечком воздушный поцелуй. Ну, вот, кажется, и весь паноптику. Жукообразный жеран, управляющий, стоял у дверей, заложив руки за спину, и следил из-под лоби за церемониалом обеда. На дворе обушевал сильный ветер. Новые впечатления подействовали на меня благотворно, кормили неплохо. У меня был светлый номер, и я с интересом смотрел в окно на то, как ветер грубо приподымает и отворачивает исподнюю листву маслин. Вдали, лиловато-белым конусом, выделялась на беспощадной синеве гора, похожая на яму Выходил я мало, меня пугал этот беспрестанный, все сокрушающий, слепящий, наполняющий гулом голову мартовский ветер, убийственный горный сквозняк. На второй день я все же поехал в город за газетами, и опять ничего не было. И так как это невыносимо раздражало меня, то я решил несколько дней выждать. За табльдотом я, кажется, прослю нелюдимым, хотя старательно отвечал на все вопросы, обращенные ко мне. Четно доктор приставал ко мне, чтобы я по вечерам приходил в салон, в душную комнатку с расстроенным пианино, плюшевой мебелью и проспектами на круглом столе. У доктора была козлиная бородка, слезящиеся голубые глаза и брюшко. Он ел деловито и неаппетитно. Он желтый зрак яичницы ловко поддевал куском хлеба и целиком сочным присвистом отправлял в рот. Косточки от жиркова он жирными от соуса пальцами собирал с чужих тарелок, кое-как заворачивал и клал в карман. просторного пиджака и при этом разыгрывал оригинала это, мол, для бедных собак животные бывают лучше людей утверждение, вызывавшее за столом длящиеся до сих пор страстные споры особенно гречен собак узнав, что я немец и музыкант доктор страшно мною заинтересовался и, судя по взглядам Отовсюду обращенным ко мне, я заключил, что не, не столько обросшее мое лицо привлекает внимание, сколько национальность моя и профессия. Причем и в том, и в другом доктор усматривал нечто несомненно благоприятное для престижа отеля. Он ловил меня на лестнице в длинных белых коридорах и заводил бесконечный разговор, обсуждал социальные недостатки представителей ветчины или религиозную нетерпимость аббата. Все это становилось немного мне в тягость. но, по крайней мере, развлекал меня. Как только наступала ночь, и по комнате начинают раскачиваться тени листвы, освещенные на дворе одиноким фонарем, у меня наполнялось бесплодным и ужасным смятением моя просторная, моя нежилая душа. О нет, мертвецов я не боюсь, как не боюсь сломанных разбитых вещей, чего их бояться. Боялся я в неверном мире отражений не выдержать, не дожить до какой-то необыкновенной, ликующей, все разрешающей минуты, до которой следовало дожить непременно, минуты творческого торжества, гордости, избавления, блаженства. На шестой день моего пребывания ветер усилился, до того, что гостиница стала напоминать судно среди бурного моря. Стекла гудели, трещали стены, Тяжкая листва с шумом пятилась и, разбежавшись, осаждала дом. Я вышел было в сад, но сразу согнулся вдвое, чудом удержал шляпу и вернулся к себе. Задумавшись у окна, среди волнующегося гула, я не расслышал гонга, и когда сошел вниз к завтраку и занял свое место, уже подавалось жаркое. и потроха под томатовым соусом, любимое блюдо доктора. «Сначала я не вслушивался в общий разговор», — умелый им руководимый, «но внезапно заметил, что все смотрят на меня». «А вы что по этому поводу думаете?» — обратился ко мне доктор. «По какому поводу?» — спросил я. «Мы говорили, — сказал доктор, — об этом убийстве у вас в Германии. Каким нужно быть монстром?» — продолжал он предчувствуя интересный спор, «чтобы застраховать свою жизнь, убить другого». Не знаю, что со мной случилось, но вдруг я поднял руку и сказал, «Послушайте, остановитесь!» И той же рукой, но сжав кулак, ударил по столу, так, что подпрыгнуло кольцо от салфетки, и закричал, не узнавая своего голоса, «Остановитесь! Остановитесь! Как вы смеете! Какое вы имеете право!» «Оскорбление я не допущу! Как вы смеете о моей стране, о моем народе замолчать!» «Замолчать!» — кричал я все громче. «Вы, сметь говорить мне, мне в лицо, что в Германии замолчать!» Впрочем, все молчали уже давно, с тех пор, как от удара моего кулака покатилось кольцо. Оно докатилось до конца стола, и там его осторожно прихлопнул младший сын ювелира. Тишина была исключительно хорошего качества. Даже ветер перестал, кажется, гудеть». Доктор, держа в руках вилку и нож, замер. На лбу у него замерла муха. У меня заскочило что-то в горле. Я бросил на стол салфетку и вышел, чувствуя, как все лица автоматически поворачиваются по мере моего прохождения. В холле я на ходу сгреб со стола открытую газету. Поднялся по лестнице и, очутившись у себя в номере, сел на кровать. Я весь дрожал. Подступали рыдания, меня сотрясала ярость, рука была загажена томатовым соусом. Принимаясь за газету, я еще успел подумать, наверное, совпадение, ничего не случилось, не станут французы этим интересоваться. Но тут мелькнуло у меня в глазах мое имя, прежнее мое имя. Не помню в точности, что я вычитал как раз из той газеты. Газет я с тех пор прочел немало, И они у меня несколько спутались. Где-то сейчас валяются здесь, но мне некогда разбирать. Помню, однако, что сразу понял две вещи. Знают, кто убил, и не знают, кто жертва. Сообщение исходило не от собственного корреспондента, а было просто короткой перепечаткой из берлинских газет. И очень это подавалось небрежно и нагло между политическим столкновением и попугайной болезнью. Он был неслыханный, он настолько был неприемлем и непозволителен по отношению ко мне, что я даже подумал, не идет ли речь об однофамильце. Таким тоном пишут о каком-нибудь полуидиоте, вырезавшем целую семью. Теперь я, впрочем, догадываюсь. Это была уловка международной полиции, попытка меня напугать, сбить с толку. Но в ту минуту я был вне себя, и каким-то пятнистым взглядом попадал то в одно место толпца, то в другое, когда вдруг раздался сильный стук. Бросил газету под кровать и сказал «Войдите». Вошел доктор, он что-то дожевывал. «Послушайте», — сказал он, едва переступив порог, — «тут какая-то ошибка, вы меня неверно поняли. Я бы очень хотел...» «Вон!» — заорал я, «моментально вон!» Он изменился в лице и вышел, не затворив дверью. Я вскочил и с невероятным грохотом ее захлопнул. Вытащил из-под кровати газету, но уже не мог найти в ней то, что читал только что. Я ее просмотрел всю? Ничего. неужели мне приснилось? Я сызнова начал ее просматривать. Это было как в кошмаре. Теряется и нельзя найти. И нет тех природных законов, которые вносят некоторую логику в поиски. А все безобразно и бессмысленно, произвольно. Нет, ничего в газете не было. Ни слова! Должно быть, я был страшно возбужден и бестолков, бы только через несколько секунд заметил, что газета старая, немецкая, а не парижская, которую только что держал. Заглянув опять под кровать. Я вытащил нужную и перечел плоское и даже пасквильное известие. Мне вдруг стало ясно, что именно больше всего поражало, оскорбительно поражало меня, не звука, а сходстве. Сходство не только не оценивалось. Ну, ну сказали бы, по крайней мере, да, превосходное сходство, но все-таки по тем-то и тем-то признакам это не он. Но вообще не упоминалось вовсе. Выходило так, что это человек совершенно другого вида, чем я. А между тем не мог же он ведь за одну ночь разложиться. Напротив, его физиономия должна была стать еще мраморнее, сходство еще резче. Но если бы даже срок был больший, и смерть позабавилась бы им, все равно стадии его распада совпали бы с моими. А прометью выражаюсь, черт, мне сейчас не до изящества. В этом игнорировании самого ценного и важного для меня – было нечто умышленное и чрезвычайно подлое. Получалось так, что с первой минуты все будто бы отлично знали, что это не я, что никому в голову не могло прийти, что это мой труп. И в самой ноншалантности изложения было как бы подчеркивание моей оплошности. Оплошности, которую я, конечно, ни в коем случае не мог допустить, А между тем, прикрыв рот и отвернув рыло, молча, но содрогаясь и лопаясь от наслаждения, злорадствовали, мстительно измывались, мстительно, подло, непереносимо. Тут опять постучались. Я, задохнувшись, вскочил, пошли доктор и жеран. «Вот!» — с глубокой обидой сказал доктор, обращаясь к жерану и указывая на меня. «Вот!» «Этот господин не только на меня зря обиделся, но теперь оскорбляет меня, не желает слушать и весьма груб. Пожалуйста, поговорите с ним, я не привык к таким манерам». «Надо объясниться», — сказал Жеран, глядя на меня из-под лоби. «Я уверен, что вы сами...» «Уходите!» — закричал я топая. «То, что вы делаете со мной, это, это, это, это не поддается. Вы не смеете унижать и мстить». «Я требую, вы понимаете, я требую!» Доктор Жеран, вскидывая ладони как заводные, переступая на прямых ногах, затараторили тесня меня. Я не выдержал, мое бешенство прошло, но зато я почувствовал напор слез. И вдруг, желающим предоставляю победу, пал на постель и разрыдался. «Да все нервы, все нервы», — сказал доктор, как по волшебству смягчаясь. Жиран улыбнулся и вышел, нежно прикрыв за собой дверь. Доктор налил мне воды, предлагал брому, гладил меня по плечу, а я рыдал. И, сознавая отлично, даже холодно и с усмешкой, сознавая постыдность моего положения, но вместе с тем, чувствуя в нем всю прелесть надрывчика и какую-то смутную выгоду, продолжал трястись, вытирая щеки большим грязным Пахнущим говядиной платком доктора Который поглаживая меня промотал. "Ну Какое недоразумение Я который всегда говорю Что довольна войны У вас есть свои недостатки И у нас есть свои Политику нужно забыть Вы вообще просто не поняли О чем шла речь Я просто спрашивал ваше мнение об этом убийстве О каком убийстве Спросил я всхлипывая Ох грязное дело Переодел и убил. Ну, успокойтесь, друг мой. Ну, ни в одной Германии убийца. У нас есть свои ландрю, слава богу. Так что вы не единственные. Успокойтесь. Все это нервы. Здешняя вода отлично действует на нервы. Вернее, на желудок, что сводится к тому же. Он говорил еще немного и встал. Я отдал ему платок. Знаете что, сказал он уже стоя в дверях. А ведь маленькая графиня к вам неравнодушна. Вы бы сыграли сегодня вечером что-нибудь на рояле, — он произвел пальцами трель. Уверяю вас, вы бы имели у себя в постели ее. Он был уже в коридоре, но вдруг передумал и вернулся. «Молодые безумные годы, — сказал он, — мы, студенты, однажды кутили. Особенно надрызгался самый безбожный из нас. И когда он совсем был готов, Мы нарядили его в рясу, выбрали круглую плешь, и вот поздно ночью стучимся в женский монастырь. отпирает монахиня, и один из нас говорит, «Ах, сестра моя, поглядите, в какое грустное состояние привел себя этот бедный аббат. Возьмите его, пускай он у вас выспится». И представьте себе, они его взяли. Как мы смеялись!» Доктор слегка присел и хлопнул себя поляшком. «Мне вдруг показалось...» А не говорит ли он об этом? Переодели, сошел за другого, с известным умыслом. Не подослал ли он, и меня опять обуяло злоба, но, посмотрев на его глупо сиявшие морщины, я сдержался. Сделал вид, что смеюсь. Он очень довольный помахал мне ручкой и, наконец, наконец, оставил меня в покое. Несмотря на карикатурное сходство с Раскольниковым, Нет, нет, нет, не то. Отставить! Так, что было дальше? Да, я решил, что в первую голову следует добыть как можно больше газет. Я побежал вниз. На лестнице мне попался толстый аббат, который посмотрел на меня с сочувствием. Я понял по его мысленистой улыбке, что доктор успел всем рассказать о нашем примирении. На дворе меня сразу глушил ветер, но я не сдался. Нетерпеливо прилип к воротам, и вот показался автобус. Я замахал и влез. Мы покатили по шоссе, где с ума сходила белая пыль. В городе я достал несколько номеров немецких газет и заодно справлялся на почтамте, нет ли письма. Письма не оказалось, но зато в газетах было очень много, слишком много. Теперь после недели всепоглощающей литературной работы я исцелился. и чувствую только презрение, но тогда холодный издевательский тон газет доводил меня почти до обморока. В конце концов, картина получается такая. В воскресенье, 10 марта, в полдень, парикмахер из Кенигсдорфа нашел в лесу мертвое тело. Отчего он оказался в этом лесу, где и летом никто не бывал, и отчего он только вечером сообщил о своей находке, осталось неясным. Далее следует тот замечательно смешной анекдот, который я уже приводил. Автомобиль, умышленно оставленный мной возле опушки, исчез. По следам, в виде повторяющейся буквы Т, полиция установила марку шин. Какие-то кеннексдорфцы, наделенные феноменальной памятью, вспомнили, как проехал синий двухместный кабриолет Икар на тангентных колесах с большими втулками. А любезные молодцы из гаража, на моей улице дали все дополнительные сведения. Число сил и цилиндров, и не только полицейский номер, и даже фабричные номера мотора и шасси. Все думают, что я вот сейчас на этой машине где-то катаюсь. Это упоительно смешно. Для меня же очевидно, что в новобиль мой кто-то увидел с шоссе, и, недолго думая, присвоил, а трупа-то не приметил, спешил. Напротив парикмахер Труп нашедший утверждает, что никакого автомобиля не видал. Он подозрителен. Полиции бы казалось, тут его и зацапать. Ведь и не таким рубили головы. Но как бы не так. Его и не думают считать возможным убийцей. Вину свалили на меня сразу, безоговорочно. С холодной и грубой поспешностью. Словно были рады меня уличить. Словно мстили мне. Словно я был давно виноват перед ними. И давно жаждали они меня покарать. Едва ли загоди решив, что найденный труп не я, никакого сходства со мной не заметив, вернее, исключив априори возможность сходства, ибо человек не видит того, что не хочет видеть, полиция с блестящей последовательностью удивилась тому, что я думал обмануть мир, просто одев в свое платье человека, ничуть на меня не похожего. Глупость и явная пристрастность этого рассуждения уморительны. Основываясь на нем, они усомнились в моих умственных способностях. Было даже предположение, что я ненормальный. Это подтвердили некоторые лица, знавшие меня, между прочим, болван Орловиус. Кто еще, интересно, рассказывавший, что я сам себе писал письма. Вот это неожиданно. Что, однако, совершенно озадачило полицию, это то, каким образом моя жертва — слово «жертва» особенно смаковалось с газетами — очутилась в моих одеждах. или, точнее, как удалось мне заставить живого человека надеть не только мой костюм, но даже носки и слишком тесные для него полуботинки. А будь-то его я мог и постфактум, умники, вбив себе в голову, что это не мой труп, то есть поступив как литературный критик, который при одном виде книги неприятного ему писателя решает, что книга бездарна и уже дальше исходит из того произвольного положения, Вбив себе это в голову, они с жадностью накинулись на те мелкие и совсем важные недостатки нашего с Феликсом сходства, которые при более глубоком и даровитом отношении к моему созданию прошли бы незаметно, как в прекрасной книге не замечается описка, опечатка. Была упомянута грубость рук, выискали даже какую-то многозначительную мозоль, но отметили все же аккуратность ногтей на всех четырех конечностях, Причем кто-то, чуть ли не парикмахер, нашедший труп, обратил внимание сыщиков на то, что в силу некоторых обстоятельств, ясных профессионалу, подумаешь, ногти подрезал не сам человек, а другой. Я никак не могу выяснить, как держалась Лида, когда вызвали ее. Так как повторно ни у кого не было сомнений, что убитый не я, ее, наверное, заподозрили в соопничестве. Сама виновата, могла понять, что страховые денежки тю-тю, и нечего соваться с вдовьями слезами. В конце концов, она, вероятно, не удержится, и, веря в мою невинность и желая спасти меня, разболтает о трагедии моего брата, что будет, впрочем, совершенно зря, так как без особого труда можно установить, что никакого брата у меня никогда не было. А что касается самоубийства, то вряд ли фантазия полиции осилит пресловутую веревочку. Для меня в смысле моей безопасности важно следующее. Убитый не опознан и не может быть опознан. Меж тем я живу под его именем. Кое-где следы этого имени уже оставил. Так что найти меня можно было бы в два счета, если бы выяснилось, кого я, как говорится, угробил. Но выяснить это нельзя, что весьма для меня выгодно, так как я слишком устал, чтобы принимать новые меры. Да и как я могу отрешиться от имени, которое я с таким искусством присвою? Ведь я же похож на мое имя, господа, и оно подходит мне так же, как подходило ему. Нужно быть дураком, чтобы этого не понимать. А вот автомобиль рано или поздно найдут. Но это им не поможет, ибо я и хотел, чтобы его нашли. Как это смешно! Они думают, что я услужливо сижу за рулем, а на самом деле не найдут самого простого и очень напуганного вора. Я не упоминаю здесь ни о чудовищных эпитетах, которыми досужие бразописцы, поставщики сенсаций, негодяи, строящие свои балаганы на крови, считают нужным меня награждать ни о глубокомысленных рассуждениях психоаналитического характера, до которых охочи фельдетонисты. Вся эта мерзость и грязь сначала бесили меня, особенно уподобление каким-то олухам с вампирными наклонностями, проступки которых в свое время поднимали тираж газет. Был, например, такой, который сжег свой автомобиль с чужим трупом, мудро отрезав ему ступни, так как он оказался не по мерке владельца. Да, но, впрочем, черт с ними. Ничего общего между нами нет. Бесило меня и то... что печатали мою паспортную фотографию, на которой я действительно похож на преступника. Такая уж злостная ретушевка, а совершенно не похож на себя самого. Право могли взять другую, например, ту, где гляжу в книгу, дорогой нежный шоколадный снимок. Тот же фотограф снял меня и в другой позе. лежу из-под лобью, серьезные глаза, палец у виска, так снимаются немецкие билетристы. Вообще выбор большой. Есть и любительские снимки. Одна фоточка очень удачная в купальном костюме на участке Арделиона. Кстати, кстати, чуть не забыл. Полиция тщательно производя розыски, осматривая каждый куст и даже роясь в земле, ничего не нашла, кроме одной замечательной штучки, а именно бутылки с самодельной водкой. Водка пролежала там с июня. Я, кажется, описал, как Лида спрятала ее. «Жалею, что я не запрятал где-нибудь и балалайку, чтобы доставить им удовольствие вообразить славянское убийство, подчоканье рюмочек и пение «Пожалей же меня, дорогая!» Ну, довольно. Довольно. Вся эта гнусная путаница и чепуха происходит от того, что по косности своей и тупости и предвзятости люди не узнали меня в трупе безупречного моего двойника». Принимаю с горечью и презрением самый факт непризнания, чьё мастерство им не было омрачено, и продолжаю верить в безупречность. Обвинять себя мне не в чем. Ошибки, мнимые, мне навязали задним числом, голословно решив, что самая концепция моя неправильна. И уже тогда, найдя пустячные недочёты, о которых я сам отлично знаю, и которые никакого значения не имеют, при свете творческой удачи. Я утверждаю, что все было задумано и выполнено с предельным искусством, что совершенство всего дела было в некотором смысле неизбежно, слагалось как бы помимо моей воли, интуитивно, вдохновенно. И вот для того, чтобы добиться признания, оправдать и спасти мое течище, пояснить миру всю глубину моего творения, я и затеял писание всего труда». Ибо, измяв и отбросив последнюю газету, все высосав, все узнав, сжигаемый неотвязным зудом и защреннейшим желанием тотчас же принять какие-то мне одному понятные меры, я сел за стол и начал писать. Если бы не абсолютная вера в свои литературные силы, в чудный дар, сперва шло трудно. В гору я останавливался и затем снова писал. Мой труд, мощно изнуряя меня, давал мне отраду. Это мучительное средство, жестокое средневековое промывание. Но оно действует. С тех пор, как я начал, прошла неделя. И вот труд мой подходит к концу. Я спокоен. В гостинице со мной все любезные и предупредительные. Ем я теперь не за табльдотом, а за маленьким столом у окна. Доктор одобрил мой уход и всем объясняет, чуть ли не в моем присутствии, что нервному человеку нужен покой, и что музыканты вообще нервные люди. Во время обеда он часто ко мне обращается со своего места, рекомендуя какое-нибудь кушание. Или, шутливо спрашивая меня, не присоединюсь ли я сегодня в виде исключения к общей трапезе. И тогда все смотрят на меня с большим добродушием. Но как я устал! Как я смертельно устал! Бывали дни, третьего дня, например, когда я писал с двумя небольшими перерывами, 19 часов подряд. А потом, вы думаете, я заснул? «Нет, я заснуть не мог, и все мое тело тянулось и ломалось, как на дыбе. Но теперь, когда я кончаю, когда мне, в общем, нечего больше рассказывать, мне так жалко с этой исписанной бумагой расстаться. А расстаться нужно. Перечесть, исправить, запечатать в конверт и отважно отослать. А самому двинуться дальше, в Африку, в Азию, все равно куда». Но как мне не хочется двигаться, как я жажду покоя. Ведь в самом деле, пускай читатель представит себе положение человека, живущего под каким-то именем, не потому, что другого паспорта. Глава одиннадцатая. Тридцатое марта, тысяча девятьсот тридцать первый год. Я на новом месте. Приключилась беда. Думал, что будет всего десять глав, а нет. Теперь припоминаю, как уверенно, как спокойно, несмотря ни на что, я дописывал десятую. И не дописал. Горничная пришла убирать номер, я от нечего делать вышел в сад, и меня обдало чем-то тихим и райским. Я даже сначала не понял, в чем дело, но встряхнулся, и вдруг меня осенило. Ураганный ветер, дувший все эти дни, прекратился. Воздух был дивный, летал шахковистый ивовый пух, вечно листва прикидывалась обновленной, отливали смуглой краснотой обнаженные наполовину атлетические торсы пробковых дубов. Я пошел вдоль шоссе, мимо покатых бурых виноградников, где правильными рядами стояли голые щелозы, похожие на приземистые корявые кресты. А потом сел на траву, и, глядя через виноградники, на золотую от цветущих кустов макушку холма, стоящего по поясу в густой дубовой листве, и на глубокое-глубокое-голубое-голубое небо подумал с млеющей нежностью, ибо, может быть, главная хоть и тайная черта моей души нежность — что начинается новая, простая жизнь, тяжелые творческие сны миновали. Вдали, со стороны гостиницы, показался автобус, и я решил в последний раз позабавиться чтением берлинских газет. В автобусе я сперва притворялся спящим и даже улыбался во сне, заметив среди пассажиров представителей ветчины, но вскоре заснул по-настоящему. Добыв в «Эксе» газету, Я раскрыл ее только по возвращении домой и начал читать, благодушно посмеиваясь. И вдруг расхохотался вовсю. Автомобиль мой был найден. Его исчезновение объяснялось так. Трое молодцов, шедших 10 марта утром по шоссе, безработный монтер, знакомый нам уже парикмахер, и брат парикмахера, юноша без определенных занятий, завидели на дальние опушки леса блеск радиатора и тотчас подошли к Парикмахер, человек положительный, чтивший закон, сказал, что надо бы дождаться владельца, а если такового не окажется, отвезти машину в Кенигсдорф. Но его брат и монтер, оба зорняки, предложили другое. Парикмахер возразил, что этого не допустит, и углубился в лес, посматривая по сторонам. Вскоре он нашел труп. Он поспешил обратно к опушке, зовя товарищей, но с ужасом увидел, что ни их, ни машины нет, умчались. Некоторое время он валандался кругом до да около, дожидаясь их. Они не вернулись. Вечером он наконец решился рассказать полиции о своей находке, но из братолюбия скрыл историю с машиной. Теперь же оказывалось, что те двое, сломав машину, спрятали ее. Сами притаились было, но погодя благоразумно объявились. «В автомобиле», — добавляла газета, — «найден предмет, устанавливающий личность убитого». Сперва я по ошибке прочел убийцы, но еще пуще развеселился, ибо ведь с самого начала было известно, что автомобиль принадлежит мне, но перечел задумался. Эта фраза раздражала меня, в ней была какая-то глупая таинственность. Конечно, я сразу сказал себе, что это либо новая уловка, либо нашли что-нибудь такое же важное, как пресловутая водка. Но все-таки мне стало неприятно. И некоторое время я даже перебирал в памяти все предметы, участвовавшие в деле. Вспомнил и тряпку, и гнусную голубую гребенку. И так как я действовал тогда отчетливо, уверенно, то без труда все проследил и нашел в порядке. Вот эрот демонстрандум. Но покоя у меня не было. Надо было дописать последнюю главу. А вместо того, чтобы писать, я опять вышел, бродил до позднего времени и, придя во освоясь утомленный до последней степени, тотчас заснул, несмотря на смутное мое беспокойство. Мне приснилось, что после долгих, непоказанных во сне подразумеваемых розысков, я нашел, наконец, скрывавшуюся от меня Лиду, которая спокойно сказала мне, что все хорошо, наследство она получила и выходит замуж за другого, ибо меня нет». Я мертв. Проснулся я в сильнейшем гневе с безумно бьющимся сердцем, одурачен, бессилен, не может этот мертвец обратиться в суд. Да, бессилен, и она знает это. Очухавшись, я рассмеялся. Приснится же такая чепуха, но вдруг почувствовал, что и в самом деле есть что-то чрезвычайно неприятное, что смехом встряхнуть нельзя. И не в сне дело, а в загадочности вчерашнего известия обнаружен предмет. Если действительно удалось подыскать убитому имя, и если имя это правильное, тут было слишком много если. Я вспомнил, как вчера тщательно проверял плавные планетные пути всех предметов, мог бы начертить пунктированных орбиты, а все-таки не успокоился. Ища способ отвлечься от расплывчатых невыносимых предчувствий, я собрал страницы моей рукописи, взвесил пачку на ладони и гниво сказал «Ого!» и решил, что прежде чем дописать последние строки, все перечесть сначала. Я подумал внезапно, что предстоит мне огромное удовольствие. В ночной рубашке, стоя у стола, я любовно утряхал в руках шуршащую толщу исписанных страниц. Затем лёг опять в постель, закурил папиросу, удобно устроил подушку под лопатками, заметил, что рукопись оставил на столе, хотя казалось мне, что всё время держу ее в руках. Спокойно, не выругавшись, встал, взял её с собой в постель, опять устроил подушку, посмотрел на дверь, спросил себя, заперта ли она на ключ или нет. Мне не хотелось перерывать чтение, чтобы впускать горничную, когда в девять часов она принесёт кофе. Встал ещё раз... И опять спокойно. Дверь оказалась отпертой, так что можно было и не вставать. Кашлянул, лег удобно, устроился, уже хотел приступить к чтению. Но тут оказалось, что у меня потухло папироса. Не в пример немецким французские требуют к себе внимания. Куда делись спички? Только что были у меня. Я встал в третий раз, уже с легкой дрожью в руках. Нашел спички за чернильницей, а, вернувшись в постель, раздавил бедром другой полный короб, спрятавшийся в простынях. Значит, опять вставал зря. Тут я вспылил, поднял с пола рассыпавшиеся страницы рукописи, и приятное предвкушение, только что наполнившее меня, сменилось почти страданием, ужасным чувством, что кто-то хитрый обещает мне раскрыть еще и еще промахи, и только промахи. Все же, заново закурив и оглушив ударом кулака строптивую подушку, я обратился к рукописи. Меня поразило, что сверху не выставлено никакого заглавия. Мне казалось, что я какое-то заглавие в свое время придумал, что-то начинавшееся на записке, но чьи записки не помнил. И вообще, записки это ужасно банально и скучно. Как же назвать? Двойник? Ну, это уже имеется. «Зеркало? Портрет автора в зеркале? Жеманно, приторно. Сходство? Непризнанное сходство? Оправдание сходства? Суховато, суховато, с уклоном в философию. Может быть, ответ критикам? Или поэт и черн?» «Это не так плохо, надо подумать. Сперва перечтем, — сказал я вслух, — а потом придумаем заглавие». Я стал читать, и вскоре уже не знал, читаю ли или вспоминаю. Даже более того, преображенная память моя дышала двойной порцией кислорода. В комнате было еще светлее от того, что вымыли стекла. Прошлое мое было живее от того, что было дважды озарено искусством. Снова я взбирался на холм под Прагой, Слышал жаворонка, видел круглый красный газоем, Снова в невероятном волнении стоял над спящим бродягой, И снова он подтягивался и зевал, И снова из его петлицы висела головкой вниз вялая фиалка. Я читал дальше, и появлялась моя розовая жена, Ордолеон, Орловиус, и все они были живы, Но в каком-то смысле жизнь их я держал в своих руках. Снова я видел желтый столб и ходил по лесу, уже обдумывая свою фабулу. Снова в осенний день мы смотрели с женой, как падает лист навстречу своему отражению. И вот я и сам плавно упал в саксонский городок, полный странных повторений, и навстречу мне плавно поднялся двойник». И снова я обволакивал его, овладевал им, и он от меня ускользал, и я делал вид, что отказываюсь от замысла, и с неожиданной силой фабула разгоралась опять, требуя от своего творца продолжения и окончания. И снова в мартовский день я сонно ехал по шоссе, и там в кустах у столба он меня уже дожидался. «Садись скорее, нам нужно отъехать отсюда». «Куда?» — любопытствовал он. «Вон в тот лес». «Туда?» — спросил он и указал. «Палкой, читателя палкой, палкой, дорогой читатель, палкой! Самодельной палкой с выжженным на ней именем Феликс, такой-то из свекау! Палкой, указал, дорогой и почтенный читатель, палкой! Ты знаешь, что такое палка? Ну вот, палкой!» — указал ею, сел в автомобиль и потом палку в нем и оставил. когда вылез. Ведь автомобиль временно принадлежал ему. Я отметил это спокойное удовлетворение собственника. Ну, вот какая вещь художественная память, почище всякой другой. Туда? Спросил он и указал палкой. Никогда в жизни я не был так удивлен. Я сидел в постели, выпученными глазами глядя на страницу, на мою же Нет, не мной, а диковинной моей союзницей написанную фразу. И уже понимал, как это непоправимо. Ах, совсем не то, что нашли палку в автомобиле и теперь знают имя. И уже неизбежно это общее наше имя приведет к моей поимке. Ах, совсем не это пронзало меня. А сознание, что все мое произведение, так тщательно продуманное, так тщательно выполненное, теперь... В самом деле, в сущности своей, уничтожено, обращено в труху, допущенную мною ошибкой. Слушайте, слушайте! Ведь даже если бы его труп сошел за мной, все равно обнаружили бы палку. И затем поймали бы меня, думая, что берут его. Вот что самое позорное. Ведь все было построено именно на невозможности промаха. А теперь, оказывается, промах был, да еще какой! Самый пошлый, смешной и грубый. «Слушайте, слушайте!» Я стоял над прахом дивного своего произведения и мерзкий голос вопил в ухо, что меня, не признававшая чернь, может быть и права. Да, я усомнился во всем, усомнился в главном и понял, что весь небольшой остаток жизни будет посвящен одной лишь бесплодной борьбе с этим сомнением. И я улыбнулся улыбкой смертника и тупым, кричащим от боли карандашом, быстро и твердо написал на первой странице слово «Отчаяние!» Лучшего заглавия не сыскать. Мне принесли кофе, я выпил его, но оставил гренки. Затем я наскоро оделся, уложился и сам снес вниз чемодан. Доктор, к счастью, не видел меня. Зато Жеран удивился внезапности моего отъезда и очень дорого взял за номер, но мне было это уже все равно. Я уезжал просто потому, что так принято в моем положении. Я следовал некой традиции. При этом я предполагал, что французская полиция уже напала на мой след. По дороге в город я из автобуса увидел двух ажанов в быстром, словно мукой, обсыпанном автомобиле. Мы скрестились. Они оставили облако пыли. Но мчались ли они именно за тем, чтобы меня арестовать, не знаю. Да и, может быть, это вовсе не были ажаны. Не знаю, они мелькнули слишком быстро. В городе я зашел на почтамт, так как на всякий случай, и теперь жалею, что зашел, я бы вполне обошелся без письма, которые мне там выдали. В тот же день я выбрал на удачу пейзаж в щегольской брошюрке и поздно вечером прибыл сюда в горную деревню. А насчет полученного письма... Нет, пожалуй, я все-таки его приведу. Ну, как пример человеческой низости. Вот что. Пишу вам, господин хороший, по трем причинам. Первое. Она просила. Второе. Собираюсь непременно вам сказать, что я о вас думаю. Третье. Искренне хочу посоветовать вам отдаться в руки правосудия, чтобы разъяснить кровавую путаницу и гнусную тайну. от которой больше всего, конечно, страдает она, терроризованная, невиновная. Предупреждаю вас, что я с большим сомнением отношусь к мрачной достоевщине, которую вы изволили ей рассказать. Думаю, мягко говоря, что это вранье, подлое, притом вранье, так как вы играли на ее чувствах. Она просила написать, думаю, что вы еще ничего не знаете, совсем растерялась, и говорите, что вы рассердитесь и вам написать. Желал бы я посмотреть, как вы будете сердиться, это должно быть зверски занятно. Стало быть так, но мало убить человека и одеть в подходящее платье. Нужна еще одна деталь, а именно сходство, но схожих людей нет на свете и не может быть, как бы вы их ни обнаряжали. Впрочем, до таких тонкостей не дошло, да и началось -то с того. что добрая душа честно ее предупредила. Нашли труп с документами вашего мужа, но это не он. А страшно вот что. Наученная подлецом, она, бедняжка, еще прежде, понимаете ли вы это, еще прежде, чем ей показали тело, утверждала, вопреки всему, что это именно ее муж. Я просто не понимаю, каким образом вы сумели вселить в нее В женщину, совсем чуждую вам, такой священный ужас. Для этого надо быть действительно незаурядным чудовищем. Бог знает, что ей еще придется испытать. Нет, вы обязаны снять с нее тень сообщничества. Дело же само по себе ясно всем. Эти шуточки, господин хороший, со страховыми обществами давным-давно известны. Я бы даже сказал, что это халтура, банальщина, давно набившая оскомину. «Теперь, что я думаю о вас. Первое известие мне попалось в городе, где я застрял. До Италии не доехал, и слава Богу. И вот прочтя это известие, я, знаете что, не удивился. Я всегда ведь знал, что вы грубое и злое животное, и не скрыл от следователя всего, что сам видел. Особенно, что касается вашего с ней общения, этого вашего высокомерного презрения и вечных насмешек и мелочной жестокости, и всех нас уднетавшего холода. Вы очень похожи на большого страшного кабана с гнилыми клыками. Напрасно не нарядили такого в свой костюм. Еще в одном должен признаться вам. Я слабовольный, я пьяный, я ради искусства готовый продать свою честь. Я вам говорю, мне стыдно, что я от вас принимал подачки. И этот стыд я готов обнародовать, кричать о нем на улице, только бы отделаться от него. Вот что, кабан, такое положение длиться не может. Я желаю вашей гибели не потому, что вы убийца, а потому, что вы подлейший подлец, воспользовавшийся наивностью доверчивой молодой женщины, и так истерзанный и оглушенный десятилетним адом жизни с вами. Но если в вас еще не все померкло, объявитесь... следовало бы оставить это письмо без комментариев. Беспристрастный читатель предыдущих глав видел, с каким добродушием и доброходством я относился к Родолеону. А вот как он мне отплатил. Но все равно, все равно. Я хочу думать, что писал он эту мерзость в пьяном виде. Уж слишком все это безобразно бьет мимо цели. Полно клеветнических утверждений, абсурдность которых... Тот же внимательный читатель поймет без труда. Назвать веселую, пустую, недалекую мою Лиду запруганной или, как там еще, истерзанной, намекать на какой-то раздор между нами, доходящий чуть ли не до мордобоя, это уж, извините, это уж я не знаю, какими словами характеризовать. Нет этих слов. Корреспондент все их уже использовал в другом, правда, применении. Я перед тем полагавший, что уже... Перевалил за последнюю черту возможных страданий, обид, недоумений. Пришел в такое состояние, перечитывая это письмо, меня такая одолела дрожь, что все кругом затряслось. Стол, стакан на столе, даже мышеловка в углу новой моей комнаты. Но вдруг я хлопнул себя по лбу и расхохотался. Как это было просто! Как просто разгадывалось таинственное неистовство этого письма. Это неистовство собственника. Ордолеон не может мне простить, что я шифром взял его имя и что убийство произошло как раз на его участке земли. Он ошибается. Все давно обанкротились, неизвестно, кому принадлежит эта земля. И вообще, ну, довольно, довольно о шуте Ардальоне. Последний мазок на его портрет наложен. Последним движением кисти я наискось в углу подписал его. Он получше будет той подкрашенной дохлятиной, которую этот шут сотворил из моей физиономии. Баста! Он хорош, господа. Но все-таки как он смеет? А, к черту! К черту! Все к черту! 31 марта. Ночью. Увы, моя повесть рождается в дневник. Но ничего не поделаешь, я уже не могу обойтись без писания. Дневник, правда, самая низкая форма литературы. Знатоки оценят это прелестное, будто бы многозначительное ночью. Ах ты ночью, смотри какой, писал ночью, не спал, какой интересный и томный. Но все-таки я пишу это ночью. Деревня, где я скучаю, лежит в люльке долины среди высоких и тесных гор. Я снял большую, похожую на сарай, комнату в доме у смуглой старухи, держащей внизу бакалейную. В деревне одна всего улица. Я бы долго мог описывать местные красоты, облака, например, которые проползают через дом из окна в окно, но описывать все это чрезвычайно скучно. Меня забавляет, что я здесь единственный турист, да еще иностранец. А так как успели как-то разнюхать, впрочем, я сам сказал хозяйке, что я из Германии, то возбуждаю большое любопытство. Мне бы скрываться, а я лезу на самое, так сказать, видное место. Трудно было лучше выбрать. Но я устал. Чем скорее все это кончится, тем лучше». Сегодня, кстати, познакомился я с местным жандармом, совершенно переточный персонаж. Это довольно пухлый розовый мужчина, ноги хером, фатоватые черные усики. Я сидел на конце улицы, на скамейке, и кругом поселяне занимались своим делом, то есть притворялись, что занимаются своим делом, а в сущности с неистовым любопытством, В каких бы позах они ни находились, из-за плеча, из-под мышки, из-под колена, следили за мной. Я это отлично видел. Жандарм нерешительно подошел ко мне, заговорил о дожде, потом о политике. Он кое-чем напомнил мне о покойного Феликса, солидным тоном, мудростью самоучки. Я спросил, когда тут последний раз арестовали кого-нибудь. Он подумал и ответил, что это было шесть лет тому назад. Задержали испанца, который с кем-то побздорил, не без мокрых последствий, и скрылся в горах. Далее он счел нужным сообщить мне, что в горах есть медведи, которых искусственно там поселили для борьбы с волками, что показалось мне очень смешным. Но он не смеялся. Он стоял меланхолично, покручивая левый ус правой рукой, и рассуждал о современном образовании. Вот, например, я, говорил он, Я знаю географию, арифметику, военное дело. Пишу красивым почерком. Я спросил, а на скрипке играете? Он грустно покачал головой. Сейчас, дрожа в студеной комнате, проклиная лающих собак, ожидая, что в углу с треском хлопнет мышеловка, отхватив мыши голову, машинально попивая Вербеновую настойку, которую хозяйка считает, что у меня хворый вид И, боясь, вероятно, что умру до суда, вздумала мне принести Я сижу и вот пишу на этой клетчатой школьной бумаге Другой было здесь не найти И задумываюсь, и опять посматриваю на мышеловку Зеркала, слава Богу, в комнате нет, как нет и Бога, которого славлю Все темно, все страшно И нет особых причин медлить мне в этом темном, зря выдуманном мире. Убить себя я не хочу. Это было бы неэкономно. Почти в каждой стране есть лицо, оплачиваемое государством для исполнения смертной услуги. И затем раковинный гул вечного небытия. А самое замечательное, что все это может еще продлиться. То есть не убьют, а сошлют на каторгу. И еще мы случиться, что через пять лет Подойду под какую-нибудь амнистию и вернусь в Берлин. И буду опять торговать шоколадом. Не знаю почему, но это страшно смешно. Предположим, я убил обезьяну. Не трогают. Предположим, что эта обезьяна особенно умная. Не трогают. Предположим, что это обезьяна нового вида, говорящая голая. Не трогают. Осмотрительно поднимаясь по этим тонким ступеням, можно добраться до Лейбница или Шекспира и убить их. И никто тебя не тронет, так как все делалось постепенно. Неизвестно, когда перейдена грань, после которой софисту приходится худо. Лают собаки. Холодно. Какая смертельная, невылазная мука. Указал палкой. Палка! Какие слова можно выжать из палки? Пал, лак, кал, лампа. Ужасно холодно. Лают. Одна начнет, и тогда подхватывают все. Идет дождь. Электричество хилое, желтое. Что я, собственно говоря, натворил? Первого апреля. Опасность обращения моей повести в худосочный дневник, к счастью, рассеяна. Вот сейчас заходил мой опереточный жандарм, деловитый, при сабле, и, не глядя мне в глаза, учтиво попросил моей бумаги. Я ответил, что все равно намерен на днях прописаться, а что сейчас не хочу вылезать из постели. Он настаивал, был вежлив, извинялся, но настаивал. Я вылез и дал ему паспорт. Уходя, он в дверях обернулся и все тем же вежливым голосом попросил меня сидеть дома. Скажите, пожалуйста. Я подкрался к окну и осторожно отвел занавеску. На улице стоят зеваки, человек сто, и смотрят на мое окно. В толпе пробирается мой жандарм. Его о чем-то спрашивает господин в котелке на Бекрень. Любопытно их затеснили. «Лучше не видеть. Может быть, все это лже-бытие, дурной сон, и я сейчас проснусь и где-нибудь на траве под Прагой?» «Хорошо, по крайней мере, что затравили так скоро». Я опять отвел занавеску. «Стоят и смотрят». Их сотни, тысячи, миллионы. Но полное молчание только слышно, как дышат. Отворить окно, пожалуй, и произнести небольшую речь.